Вечером опять затеял пиццу. Не то чтобы совсем ничего кроме нее не умел, но остальные освоенные блюда готовились быстро и просто. А ему сейчас хотелось не столько есть, сколько основательно повозиться с ужином. Мало что так успокаивает и умиротворяет, как готовка. Всегда это знал, даже в детстве, когда приходил домой, разобидевшись на всех друзей сразу, и принимался жарить картошку, потому что родители на работе, а в холодильнике только ненавистный суп. И, снимая крышку со стекающей луковым ароматом сковородки, всякий раз обнаруживал, что настроение уже исправилось, а причина ссоры не стоит выеденного яйца. Снова рисовал кролика, пока подходило тесто. Снова записывал подслушанные в городе диалоги, пока пицца томилась в духовке. За едой читал английский детектив в бумажной обложке из стопки, случайно обнаруженной в шкафу среди полотенец. Перед сном пошел прогуляться. На самом деле просто тянул время, надеясь, что Рут объявится в скайпе, но опять не дождался, хотя честно просидел почти до трех. Посуду, однако, мыть не стал. На этот раз не от усталости, а ради эксперимента. Вдруг по утру она снова окажется чистой. Вот был бы номер. Проснулся от шума льющейся из крана воды, открыл глаза и тут же зажмурился от яркого света. За окном только-только начинали синеть предрассветные сумерки, зато лампы горели, все три — верхняя, настольная и светильник, закрепленный над мойкой. — Сам виноват, — злорадно сказал Рут. — В комнате надо спать, а не в кухне, — буркнул спросонок. Тут же кролик. И только тогда понял, что происходит нечто невероятное. Хозяйка квартиры, позавчера улетевшая в Буэнос-Айрес, как ни в чем не бывало, стояла возле раковины в своей дурацкой детской пижаме с медвежатами. И мыла посуду. Здравый смысл требовал громко заорать и немедленно проснуться, схватившись за сердце. Но орать при Руд было неловко, а проснуться еще раз без крика не получалось, как ни старался. Поэтому просто спросил, «Ты что, уже вернулась? Как такое может быть? Или вообще никуда не улетала?» Просто разыграла меня. Но зачем? Ерунда какая-то получается, — вздохнула Рут. Сколько прочитала в свое время об осознанных сновидениях. Кто руки или часы советует разглядывать, кто имя свое вслух произнести или попробовать прочитать книжку. Но, похоже, я сейчас переплюну всех к гуру разом. Терпеливо объяснять своему сну, что я сплю, а он, соответственно, мне снится, — элегантное решение, кто бы спорил. «Главное, чтобы ты не начал утверждать, будто это я твой сон. Тогда я просто чокнусь, не углубляясь в дискуссию, и проснусь в сумасшедшем доме, где мне, честно говоря, самое место». На всякий случай покосился на свои руки. Вроде бы самые обыкновенные, как всегда. «С другой стороны, кто может поручиться, что на его они не были зелеными, с восемнадцатью пальцами и длинными полосатыми когтями?» «А что это, бледная, пятипалая немочь, сейчас кажется нормой обычное сонное наваждение?» «Знаем, плавали», — сказал. «Сумасшедший дом на окраине Буэнос-Айреса — это, по-моему, невероятно романтичный финал, способный украсить любую биографию. А мне тогда придется жить в Вильнюсе с твоим кроликом до конца наших общих дней. Тоже ничего себе артхаус. Все Все кинофестивали наши». «Ага, во сне ты такой же чудесный болтун, как наяву», — заметила Рут. «Какое счастье!» «Был так польщен, что переспросил, а я был именно чудесный?» «Да не то слово. Я даже пожалела, что не предложила тебе приехать на пару дней раньше. С другой стороны, откуда мне было знать, что мы с тобой так замечательно споемся? В скайпе ты какой-то сердитый был и грустный. Я даже почему-то решила, что ты от жены хочешь сбежать, не сказав куда. А что, два месяца — отличный срок, чтобы как следует проняло. Боялась только, как бы вы раньше не помирились». «Что тогда с Леной делать?» — объяснил. «Да я просто стеснялся. Ты тоже знаешь, такая строгая была, как учительница, и лет на десять старше, чем на самом деле. Эти дурацкие встроенные камеры никого не красят, а бегать мне не от кого, и мириться, соответственно, не с кем. Не брошу я твоего кролика, не переживай». «Теперь уже ясно, что не бросишь», — согласилась Рут. «Ты приехал, я на тебя посмотрела и сразу поняла, что все будет в порядке» а то сказала бы, извини, моя поездка внезапно отменилась. Был у меня такой запасной сценарий. Я даже придумала, как прекрасно, и с проведу время, если останусь в Вильнюсе, чтобы не так горько реветь после того, как закончится регистрация на мой чертов рейс. Но если бы ты мне не понравился, осталось бы дома, не сомневайся. Я и так-то не в меру ответственная, и это всегда усложняло мне жизнь. Но с кроликом вообще какой-то кошмар начался. Заколдовала она меня, что ли? Я бы не удивился. «Надо же им как-то среди людей выживать». «Вот представляешь, если бы нас разводили великаны-людоеды». «И поди разбери, зачем тебя взяли в дом и кормят, чтобы потом сожрать или просто так, для радости?» «В такой нервной обстановке гипноз и прочая черная магия — единственное надежное средство. Сам не заметишь, как эволюционируешь». Рутер смеялась. Потом сказала, «Все-таки совсем не похоже на сон». Как-то уж очень связанно мы с тобой разговариваем, и обстановка не изменяется, и вообще ничего. Я уже несколько минут смотрю на эту тарелку, не отрываясь, и она до сих пор ни во что не превратилась. Но при этом я точно помню, что легла спать в Буэнос-Айресе, в Данкиной комнате для гостей. Пришла с прогулки и сразу рухнула, как подкошена. Столько впечатлений! Плюс вино, да еще джетлаг. А ты что скажешь? — усмехнулся. — Ничего не скажу. Потому что если я твой сон, то могу только озвучивать твои идеи. А если ты мой, тогда вообще все равно, отвечу я или нет. В смысле, настоящий Рут ничего об этом не узнает. — Логично, — согласилась она. — И это настораживает меня еще больше. Во сне не бывает так логично. Впрочем, ладно, если уж мне все равно снится, что я дома на кухне, давай хотя бы Лену потискую. «Достань ее из клетки, пожалуйста, я почему-то никак не могу отойти от раковины, и это просто отлично, хоть что-то происходит, как положено во сне». Открыл клетку, протянул руку, осторожно погладил спящего кролика Лену и очень бережно, чтобы не напугать, вытащил зверька наружу. Снова погладил, прислушиваясь, как бьется сердечко, вроде не быстрее, чем обычно, но значит все хорошо. Медленно, стараясь не делать резких движений, встал. «Держи, свою красавицу». И только тогда понял, что возле мойки никого нет. И вообще нигде. Что, честно говоря, совершенно нормально, потому что Рут в Буэнос-Айресе. 12 686 километров отделяют ее сейчас от смешного розового носа кролика Лены, от текущей из крана горячей воды, ярко-горящих ламп, стопки чистой посуды в кухонном шкафу и циферблата настенных часов, на которых уже почти 5 утра. На всякий случай Эдгар обошел дом. Кролика носил с собой. Без нее в темных комнатах почему-то было жутковато. Потом вернул Лену в клетку и заварил себе чаю. Все равно теперь не уснуть после такой-то встряски. Присниться, конечно, может все что угодно, но свет, но вода, но чистая посуда. Все это было уже наяву и совершенно необъяснимо. Как ты думаешь, хоть сейчас-то я проснулся или еще нет? жалобно спросил он кролика Лену и ответил тонким насмешливым голоском. «Проснулся ты или нет, меня не касается. А вот почему-то до сих пор не порезал мне яблоко, это да, вопрос». Она была совершенно права. Был уверен, что уснуть не удастся как минимум до полудня, а то и до самого вечера. Однако задремал, прежде чем успел допить чай. Благо добираться до постели не понадобилось, уже там сидел и проспал до десяти, как миленький. И, честно говоря, спал бы дальше, да Лена разбудила. Не то затеяла в своем домике генеральную уборку с перестановкой, не то просто так бузила, что шум подняла знатный. И вид имела не виноватый, а, напротив, чрезвычайно довольной. «Я царица мира, где моя морковка?» Таково было выражение еще недавно кроткой морды. Достал кролика из клетки, погладил, прижал к сердцу, поцеловал в макушку, сказал «Похоже, ты ко мне уже привыкла», — и пропищал в ответ. «Это что за телячья нежность с утра пораньше? Жрать давай!» «Быть счастливым дураком легко и приятно, но превратиться в такового практически невозможно. Мало кому настолько везет». В таком состоянии и пребывал до самого сеанса связи с Рут. Только в самый последний момент забеспокоился. «Мне-то самому сейчас кажется, что это был удивительный, совершенно необъяснимый сон». Или даже не сон, а что-то вроде чудесного видения. А со стороны, наверное, бред собачий. Ничего интересного. Может, еще и неприятно станет, что приснилось кому-то за мытьем посуды. Нет, чтобы прекрасной принцессой в заоблачном замке. Но все равно решил рассказать. Благо, из-за плохой связи довольствовались письменными сообщениями. А так объясняться гораздо легче, чем вслух. Есть время обдумать каждую фразу. И выражение лица не видно, и голос не дрожит и вообще». На каждую реплику Рут отвечала «Ничего себе!», а в финале призналась. «Представляешь, мне снилось ровно то же самое, один в один. Полночи мыла дома посуду и трепалась с тобой. Дословно всего не припомню, но примерно о том же. По крайней мере, сумасшедший дом на окраине Буэнос-Айреса определенно упоминался. Я еще Данку только что допрашивала, где тут ближайший. Посмеялись», — написал. — Ты извини, пожалуйста, что оставил столько грязной посуды. В первый раз просто спать очень хотел, а вчера нарочно не помыл, чтобы проверить, станет она опять чистой или нет. А выходит, тебя загрузил каким-то идиотским мистическим способом. — Ничего страшного, — ответил Рут. — Мытье посуды — единственная домашняя работа, которая меня не бесит. Даже наоборот успокаивает. И руки можно погреть. Собравшись с духом, спросил. — Слушай, а что вообще происходит? «Совершенно не представляя, как можно ответить на этот вопрос». «Понятия не имею, но, надеюсь, оно продолжит происходить», — написала Рут. «Ужасно это все интересно». «Да не то слово». «Вот именно, не то слово». «Совсем не то. Но тоже хорошее». До вечера бродил по городу, ничего толком не замечая, не думая ни о чем, почти не осознавая, что происходит. Потом, уже дома, здорово удивился, обнаружив, что, оказывается, успел нарисовать несколько десятков человеческих лиц. Поспешные, и неловкие наброски, да еще и в линованном блокноте. Вот дурак. Впрочем, какая разница? Эти рисунки имеют разве что этнографическую ценность, да и то очень условную, в рамках давным-давно придуманной игры с самим собой. А теперь началась какая-то другая игра, совершенно непонятная, но захватывающая. И такая азартная. Уж очень высоки ставки, даже если никаких ставок нет вовсе, даже если сам их нафантазировал. Даже если фраза «Рут, надеюсь, оно продолжит происходить» продиктована только вежливостью или, например, любопытством, сама же сказала, «интересно». И это вовсе не означает, что... Да просто вообще ничего не означает. Все равно ставки высоки, как небо, до которого, если верить надписи в кафе, куда случайно забрел и остался обедать, 12 километров. Получается, небо в тысячу раз ближе, чем чертов Буэнос-Айрес, где сейчас пьет горький черный кофе маленькая рыжая рут. Даже чуть больше, чем в тысячу. В тысячу с хвостиком. Кроличьим, конечно. чем же еще? — Все это хорошо, но ты с недопустимым легкомыслием относишься к обязанности резать для меня яблоки, — насмешливо сказала кролик Лена. Ну, то есть сам, конечно, сказал. Вернее, пропищал для смеху. Но был совершенно уверен, что озвучивает Ленины мысли. Не так уж сложно было их угадать. А смягчить ее недовольство еще проще. Пиццу на этот раз не пек. Разогрел и доел остатки предыдущих кулинарных экспериментов. Немного прибрал квартиру. Не любил заниматься уборкой, но не мог допустить, чтобы Рут приснился бардак, который он уже успел развести при активном участии Лены. Кральчиха устала прикидываться тихим ангелом и, будучи выпущена на свободу, быстренько раскидала все, до чего успела дотянуться, включая книги, тапки и сложенные в плетеную корзину овощи, отлично вышел натюрморт. Но Рут его лучше не показывать. Ждал ночи, как давно ничего не ждал. И одновременно очень боялся. Чего именно? Бог весть!» что Рут не появится в кухне, или что она все-таки появится, и тогда окончательно станет ясно, что мы оба сошли с ума. Или не оба, а только я. Или только она. Вот это, кстати, было бы обидно. Общее безумие объединяет, как необходимость вместе выживать на неизвестной планете, воздух который вроде бы вполне подходит для дыхания, но на этом хорошие новости для нас заканчиваются. «Или нет», — сказал Леня. «Мне с самого начала следовало заподозрить неладное. Если в деле фигурирует белый кролик, можешь начинать писать прощальное письмо своей голове. Но заметь, я ни на что не жалуюсь». «Еще бы ты жаловался», — пропищала крольчиха. «Ну, то есть не она, конечно, сам пропищал». «Все сам. И уснул тоже сам. В смысле, один-одинешенек. Зато проснулся от шума воды и яркого света, как вчера. И Рут снова была здесь». Пижаме с медвежатами, маленькая, рыжая, растрепанная, немного хмурая с просонок, такая знакомая, настолько привычная, родная, своя, словно вместе росли или хотя бы снились друг другу с детства, вот как сейчас. «Очень мило, что ты оставил в раковине всего одну чайную чашку», — сказала Рут. Но это не облегчило мою участь. Скорее наоборот. Я иду чертову чашку уже несколько минут тру. Никак не могу ни домыть, ни просто отставить в сторону. Что в целом успокаивает. Нормальный такой себе сон. Из разряда особо дурацких. Впрочем, теперь появился ты, и это отлично. Есть кому пожаловаться, что у нас тут сейчас зима. Несложно было догадаться заранее, но я, конечно же, не догадалась. Взяла с собой полный чемодан футболок и сарафанов, а здесь плюс одиннадцать, лютый аргентинский август. Для них все равно, что февраль. А больше всего это похоже на наш виленский октябрь, который как раз наступит, когда я вернусь домой. Данкины свитера мне велики, но ничего не поделаешь. Хожу, надев один на другой и закатав рукава. Такая смешная короткая толстая тумбочка. Видел бы ты. Зато нынче побывала в квартале Палермо. Искала там дом Борхеса. Как ни странно, нашла. Познакомилась в соседнем баре с прекрасной безумной англичанкой. Она уже несколько лет тут живет. Узнала от нее имена двух главных местных ветров. Юго-западный Памперо и юго-восточный Судестадо. Мальчик и девочка. Уверена, что у них роман, и они счастливы вместе. Хотя дуют, конечно, по очереди. Я сейчас очень лирически настроена. Вот и выдумываю всякую чушь. Зато могу хвастаться, что в Буэнос-Айресе у меня уже целых четыре друга. Два ветра, англичанка и Борхес. Но мне все равно мало. Я по тебе скучаю, представляешь? Гуляла сегодня, глазела по сторонам и думала, вот бы показать это Эду. Ох, прости, ты просил не сокращать твое имя, я помню. Но я не нарочно, оно само, — сказал. И черт с ним, я так рад, что ты по мне скучаешь. «На таких условиях можешь сократить меня хоть до одной буквы «э». «Похоже, к этому все равно идет», — усмехнулась Рут. «Но учти, если завтра выяснится, что ты снова помнишь, как я мыла посуду на кухне, и этот наш разговор я буду все отрицать». Неловко наиву признаваться почти незнакомому человеку, что соскучилась. А во сне само вырвалось, и почему-то нормально, как будто так и надо. Такой уж дурацкий сон. Отличный сон. Но договорились, его я тоже сделаю вид, будто ничего такого не слышал. И сам не стану говорить, что счастлив тут, как последний дурак. Просто от того, что живу в твоем доме, хожу по твоему городу, кормлю твоего кролика. И вдруг выясняю, что у тебя полотенца такого же цвета, как мои, и простыни, и Моцарт. Мой Моцарт такого же цвета, как твой? Смеялись совсем, как наяву. Только Рут при этом продолжала терзать чашку. Похоже, действительно не могла перестать ее мыть. — добавил, досмеявшись. — И письма я тебе на его не отправлю. — Потому что письма — это уж совсем страшный компромат на меня. Взрослые люди такого друг другу не пишут. А я уже штук восемь накатал. — Нет уж, письма, пожалуйста, отправь, — строго сказал Рут. — Потому что, во-первых, все равно проговорился, а во-вторых, я же действительно скучаю. Зря, что ли, ты снишься мне каждую ночь? Молчал, совершенно потрясенный тем, как складывается их разговор. В такой ситуации уже все равно, кто кому снится, и как это вообще возможно, и кто сошел с ума, вернее, кто сошел с ума первым, потому что теперь-то, пожалуй, оба. И, Господи, как же это хорошо! — Слушай, — сказал Рут, — я тебя особо не расспрашивала, хотя ужасно хотела, но наяву казалось бестактным лезть в чужие дела, я так не могу. Но сейчас-то можно, а даже если нельзя, все равно спрошу. — А чего тебя вообще понесло в Вильнюс? Да еще на целых два месяца. — Какие у тебя здесь дела? — Абсолютно никаких. — То есть одно дело теперь есть — присматривать за твоим кроликом. — Ну, это все. — Ты приехал в Вильнюс, потому что захотел возиться с чужим кроликом? — Я правильно тебя поняла? А не проще было завести своего? — Не совсем так. Я приехал в Вильнюс, потому что здесь нашлось бесплатное жилье на достаточно долгий срок. — Ну, просто твое объявление первым на глаза попалось, а мне было почти все равно куда. Лишь бы поехать, лишь бы начать. — Начать что? — Новую жизнь. Такую, как всегда хотелось. Переезжать из города в город, задерживаться где-то на месяц, где-то на полгода, как пойдет, чтобы не туристам по достопримечательностям проскакать, а пожить по-настоящему, втянуться в городской ритм, обзавестись привычками и предпочтениями, с кем-то познакомиться, что-то начать понимать, а потом раз и дальше, еще куда-нибудь. — Вообще-то для такой жизни надо быть богачом, но я, как и ты, грабить банки не умею. Бонни и Клайда из нас не выйдет, это я уже понял. Но, может, оно и неплохо. — Переезжать из города в город, — зачарованно повторила Рут. — Менять одну жизнь на другую. Не всерьез, понарошку, как будто у тебя их много-много, как платьев в шкафу модницы. Самого долгого лета не хватит, чтобы выгулить все, но можно хотя бы просто покрутиться перед зеркалом. — Слушай, как же я тебя понимаю. Сама когда-то мечтала так жить. Перепробовать побольше разных судеб или хотя бы только разных городов и стран и везде представляться разными именами. Просто так, от жадности. Чтобы примерить на себя все, сколько успею. Но знала, что не решусь. И организовать не сумею. И деньги. Хоть сколько-то совершенно необходимо. Откуда, скажи, на милость их брать? Но ты, получается, все же решился. Вот объясни мне, разумные трусихи, как? Сказал, знала бы ты, сколько лет я не решался. Жил, как нормальный человек, каждый день ходил на работу, два раза в год брал отпуск, уезжал куда-нибудь на край света. И это было настоящее счастье, только слишком быстротечное. Ну уж какое есть. А все остальное время я отдельно, а мои мечты о вечных странствиях отдельно. Ясно же, что невозможно. Так не бывает. Люди так не живут, кроме разве что нескольких сотен эксцентричных богачей. Но одним из них мне не стать, даже если мою прекрасную зарплату завтра увеличат еще втрое. Но, в общем, и так все неплохо, — говорил я себе, оглядываясь по сторонам, сравнивая себя с другими, и был по-своему прав. Так бы и жил до сих пор, если бы не заболел. Одно время думал, что не выберусь, но, как видишь, выбрался, даже без серьезных последствий. Не хмурься, забудь, не о чем тут говорить. Просто пока выбирался, у меня появилось время, как следует подумать. Спросить себя, что именно так сильно боюсь потерять сейчас. И оказалось, возможности. Сотни тысяч нереализованных возможностей, одна другой слаще. Понятно, что до всех мне не дотянуться. Ни одной самой долгой человеческой жизни на это не хватит. Но с чего-то можно начать. Я спрашивал себя, чего ты хочешь больше всего на свете? И отвечал. Целыми днями только тем и занимался, что отвечал себе на этот вопрос. Больничная скука и слоняющаяся по коридорам смерть, о которой никогда точно не знаешь, за кем она сегодня пришла, — отличные исповедники, кого угодно заставит посмотреть в лицо некоторым фактам о себе. А когда я вышел из больницы, практически новорожденной, растерянно озирающийся по сторонам, оказалось, что моя прежняя жизнь уже благополучно рухнула, сама, без моих усилий. На работе мне нашли замену, девушка успела не только закрутить новый роман, но и выскочить замуж. Друзья не то чтобы отвернулись, даже помогали, чем могли, но им было скучно со мной больным и совсем не о чем говорить с выздоровевшим, а мне с ними. Я все-таки сильно изменился за это время, и общего контекста у нас не стало. Это тоже важно, может быть вообще важнее всего. На самом деле я мог быстренько отстроить на этих руинах новую жизнь точную копию старой. С моим резюме и знакомствами совсем несложно найти работу. А все остальное наросло бы само собой. Девушки, друзья, прежние или новое. Какая разница? Отпуск на тропических островах, квартира, если не та же самая, то примерно такая же. Год спустя я чего доброго решил бы, что жизнь наладилась, выдохнул и снова принялся бы мечтать о чем-нибудь прекрасном и даже вполне возможном для других. Не для меня. Но я сказал себе «стоп», подсчитал остатки финансов, окончательно понял, что богатым бездельником мне, увы, не бывать. Зато если путешествовать, скажем, автобусами и находить недорогое, а еще лучше бесплатное жилье, моих запасов хватит на пару-тройку очень счастливых лет. По крайней мере, таких, как я хотел. А там поглядим. «Ну ты даешь», — вздохнула Рут. «Не думал, что ты такой храбрый и глупый. Не без того». На такой глупости поди еще научись. Слушай, как же я рада, что ты нашел мое объявление. А я-то как рад. Совершенно не собирался ехать в Вильнюс. В моих мечтах фигурировали Париж, Барселона, Венеция. Список настолько предсказуем, что можешь продолжить сама. И тут вдруг требуется компаньон для белого кролика. Я так и сел. Сперва написал из чистого любопытства. Потом ходил, думал, говорил себе... Какая разница, с чего начинать, лишь бы поскорей, пока голова не заработала в нормальном режиме и не прикрыла проект. И вдруг как-то неожиданно выяснилось, что я уже приехал и стучу в твою дверь. И с этого момента все пошло совершенно не по плану. Пойди такое запланируй. Я тут у тебя как-то внезапно обнаружил, что мне все еще довольно мало лет. И я снова ни черта не знаю о мире, в котором мы живем. Зато у меня определенно есть сердце. Большое-пребольшое, большое. едва помещается в груди, и куча времени впереди. В любом случае, сколько бы его ни осталось, потому что теперь даже всего один день — это невероятно много, как целая жизнь. Не могу объяснить, почему так. Ай, неважно, я сейчас вообще ничего не могу объяснить. Но оно все равно происходит, а это главное. Знаешь что, — Сказал Рут, — если завтра ты опять будешь все помнить, можешь не делать вид, будто никакого разговора не было. И я не стану. Потому что разговор был. Для меня это важно. Сон, не сон, да хоть галлюцинация. Все равно глупо было бы от него отказываться. Хоть и чокнуться можно, если хоть на минуту задуматься о сопутствующих обстоятельствах. Я вчера вечером решил, что все дело в белом кролике. Как только в истории появляется белый кролик, разум может подавать в отставку. Ему же будет спокойнее. — В белом кролике? — переспросила Рут. — Слушай! «Ну, конечно! Сразу могла бы догадаться!» «А ну-ка скажи, что сейчас делает Лена?» «Дрыхнет в клетке без задних ног!» «А ты попробуй ее разбудить!» «Нет, погоди секунду! Послушай! Если я исчезну, как только Лена проснется, значит, я угадала! Тогда выходи в скайп прямо сейчас! Я тебе все объясню, а потом пойду сдаваться в сумасшедший дом!» Сказала растерянно. «Ладно!» И полез в клетку за Леной. Очень медленно и осторожно. Трудно разбудить кролика, не испугав. К счастью, кролик Лена была не испугливых, Даже не вздрогнула, когда Эдгар ее погладил. Моргнула и принялась обнюхивать его ладонь, доверчиво положив на нее передние лапы. Сказал, я молодец, очень аккуратно ее разбудил. Достать? Хочешь поздороваться? Но ему никто не ответил. Рут действительно исчезла. И кран на этот раз за собой закрыла и чашку оставила в мойке, ослепительно чистую, глазам больно. Подумал, ну надо же, а, и пошел включать компьютер, как договорились. Рут уже ждала его в скайпе, даже успела написать, ну и где же ты? Такая нетерпеливая, спросил, слушай, все было, да? Дурацкий, конечно, вопрос, это если вне контекста, зато с ним в самый раз. Было, ответила она. Более того, я тебе сейчас расскажу, что именно было. Обхохочешься. Хочу это видеть. Попробую позвонить. По ночам тут вроде нормально все работает. Когда Рут появилась на экране, стало ясно, что пижама с медвежатами по-прежнему на ней. Не то доказательство, не то простое совпадение. Пади, разбери. Но ну, безусловно, добрый знак. У нас еще детское время, сказала она. Чуть-чуть за полночь. Я тут очень рано ложусь и встаю. А дома была такая сова. Но Джетлак творит чудеса. «Сейчас быстренько расскажу тебе про Лену и пойду спать дальше. Просто до завтра откладывать не хочу. Завтра проснусь с ясной головой и подумаю, что за глупости, и не стану ничего тебе рассказывать. Это будет нечестно». Молча кивнул, подбадривая ее. «Дескать, что там про Лену?» «Штука в том, что это я ей приснилась», — сказала Рут. «Что? Ты? Кому?» Так растерялся, что задал как минимум два лишних вопроса. Вполне можно было ограничиться одним «что?» «Я». Приснилась кролику Лене. Рут говорила громко и четко, практически по слогам. По некоторым косвенным признакам Эдгар догадывался, что у него по-дурацки распахнулся рот, но ничего не мог с этим поделать. — Ну что ты теперь смотришь на меня, как начокнуто? — вздохнула Рут. — Я-то, конечно, чокнутая, не вопрос, но сейчас дело говорю. С Леной все, видишь ли, очень непросто. — Ну да, она же белый кролик. Наконец-то справился с непокорным ртом, сложил его в более-менее убедительную улыбку. «Ты сперва дослушай. С Леной у нас было вот что. Когда я принесла ее в дом, поселила в своей спальне, ну, чтобы всегда была под присмотром, и все у нас шло хорошо, только я время от времени просыпалась посреди цветущего луга. Такой, знаешь, совершенно идеальный луг, залитый солнцем, заросший свежайшей молодой травой, и дождь явно недавно прошел. И земляника поспела. Я думала, какой хороший сон, и спала себе дальше. Не брала в голову. Да и кто бы на моем месте стал. А что у меня в волосах, то и дело застревала трава, ничего удивительного, если учесть, что я постоянно собираю ее для кролика. Потом я купила большую клетку и поставила ее в кухне. Лена к тому времени уже вполне обжилась, и я решила, что можно оставлять ее на ночь одну. И какое-то время ничего особенного не происходило. Ровно до тех пор, пока я не стал успешно дописывать диссертацию. Штука в том, что когда я напряжен на работу, я начинаю много курить. Помогает сосредоточиться, впрочем, не важно. Важно, что из-за этого мне пришлось устроить рабочее место на кухне. Это единственное помещение в доме, где можно курить, потому что там отличная вытяжка. Ну и вообще кухня есть кухня. Там должно быть можно все. Точно. Рада, что ты тоже так думаешь, зевнула Рут. Обидно было бы не сойтись с тобой в одном из самых главных вопросов бытия. Вот и я обрадовался. Извини, что перебил. Ничего, я сейчас как танк. Меня с толку не собьёшь, потому что твёрдо решила. Пока не закончу, спать не пойду. Мощная мотивация. Так вот, стала я работать на кухне, и Лена рядышком в клетке возится, похрустит-похрустит и засыпает. И вот тогда этот прекрасный райский лук стал мерещиться мне на наяву, Я сперва испугалась. Нифига себе, заработалась до галлюцинаций. ведь можно сказать, только начала. Что дальше-то будет? Да, так вот, что особенно интересно. Я, как типичная тревожная мамаша, чуть что не так хватаю кролика на руки, чтобы защитить от всех напастей. И тогда тоже лезла за ней в клетку, хотя глупо, конечно, защищать зверька от собственных галлюцинаций. Но моими действиями руководил не разум, а дремучий инстинкт. Зато когда я брала Лену на руки, Видения тут же рассеивались. Я переводила дух, она сонно моргала и барабанила лапами по моему животу, дескать «оставь меня в покое, дай поспать». Так что какое-то время я была свято уверена, что галлюцинирую от переутомления, и только прикосновение к чудодейственному кролику Лени возвращает мне разум. Но дело, конечно, было не в этом, а в том, что я ее бужу. Это пришло мне в голову гораздо позже, причем даже не тогда, когда по утрам я выметала из кухни увядшие листья и сухие цветы, а когда у меня остался ночевать приятель. Я постелила ему на кухне, а поутру выслушивала восторженный рассказ о том, как сладко у меня спится. И какой замечательный сон он тут увидел. Чудесный цветущий лук, омытый недавним дождем и освещенный солнцем. Соображаешь? Ты поняла, что этот лук мерещился не тебе, а кролику? Ну как поняла? Скорее просто заподозрила. Звучит как бред собачий, особенно если вслух говорить. Кролику вполне может присниться все что угодно. Но каким образом ее сны становятся видны всем остальным? А все равно, почему бы не проверить? И я проверила. Перетащила клетку в спальню и спокойно дописала диссертацию без единой галлюцинации. А клетку потом вернула на место. Решила, что больше ничего не хочу знать о снах моего кролика. И так твердо решила что выбросило из головы все эти глупости до сегодняшнего дня. Но, кстати, цветущий лук мне пока ни разу не примерещился. А кто сказал, что кролику все время должен сниться один и тот же сон? Усмехнулась Рут. Время шло, концепция в ее маленькой голове сменилась, возможно, неоднократно. А тут еще я уехала, чтобы там не говорили зоологи, а я совершенно уверена, что Лена по мне скучает. И поэтому ей снится, как я мою посуду. Я уже давно заметила, что ей нравится шум воды. Я часто мыла посуду по вечерам, перед тем, как пойти спать. И Лена всегда просила, чтобы ее выпустили из клетки. Подходила поближе к мойке, сидела смирно и слушала, как меломан на концерте. Видимо, именно так она теперь представляет себе рай. За окном ночь, в кухне горит свет, журчит вода, я мою посуду. Но ты же была совершенно настоящая, а не какая-нибудь галлюцинация. Откуда ты знаешь? Ты же меня не трогал. А разговаривать можно из галлюцинации. Многие так делают, я читала. Ну, ты же все помнишь, как будто действительно здесь была. И в скайп сейчас вышла, потому что мы договорились. Погоди, получается, мы сейчас разговариваем, потому что договорились об этом в кроличьем сне? Ох, получается, вздохнула Рут. И я тоже не понимаю, почему так получается. Может быть, штука в том, что я сама в это время спала и каким-то образом была на связи. Ну, как будто включила телефон. «Хочешь, звони. А когда я бодрствую, Лене снится что-нибудь другое или вообще ничего. Можно же какое-то время спать без сновидений. Медленная фаза или, наоборот, быстрая. Черт, черта не помню о них. Впрочем, неважно. Звучит-то в любом случае совершенно чудовищно». Согласился. «Чудовищно. Тем не менее, если ты сейчас ложишься спать еще до полуночи, все совпадает. Когда ты мыла посуду, у нас было как раз около пяти утра, Елена действительно дрыхла». Твоя версия кажется мне все более разумной. Именно разумной, прикинь. Приятно сходить с ума в хорошей компании. Рада, что тебе нравится, потому что, подозреваю, именно этим нам с тобой предстоит заниматься в ближайшее время. Знаешь что, пойду-ка я спать дальше. Завтра еще наговоримся, а посуду лучше больше не мой. Всего одна чашка, как сегодня, это был практически кошмар. Никакого разнообразия, — сказал, глядя ей вслед. Вернее, в потемневший экран. По крайней мере, ясно одно. Спать я теперь буду только на кухне. Пока не вернешься. А там поглядим.